Глава тридцать девятая. Проще простого. «Бабушка, ты знаешь, этот сон был таким красочным и ярким. Я гуляла по Лондону в длинном голубом платье. Там пели птицы, шумели фонтаны. Слышался стук копыт по мостовой», — восторженно рассказывала Алиса, держа в руках большой бутерброд. Ты ешь, ешь давай, с улыбкой отвечала бабушка. Лондон – это, конечно, хорошо, но главное – покушать. Как? Уже? – завизжала Фаняша и захлопала в ладоши. Я была уверена в тебе, – ответила Сурефая. Теперь смотри, что будет дальше. Погоди-ка, – вдруг сказала баба Надя и остановилась посреди кухни с чайником в руках. Сегодня что? Пятница? А вчера, значит, что четверг? «Бабушка, ты о чем?» – засмеялась Алиса и указала на стенку. «Вот же календарь!» «Ага, ага, пятница!» – согласилась бабушка, наклонилась к календарю и с загадочным видом оторвала лист с четвергом. «Это что же получается?» – добавила она, присев на табуретку и остановив взгляд перед собой. «Значит, сон твой может быть вещим. «Что такое вещий?» Шепотом спросила Фаняша Будто кто-нибудь кроме Сурифая Мог ее слышать Некоторые люди верят в то, что сны Которые снятся с четверга на пятницу Сбываются Забавно, прошептала Фаняша Еще как Ухмыльнулась Сурифая. Однако нам повезло, что баба Надя Именно из этих людей Это значит, тетя Галя Из седьмого дома не случайно Тогда мне путевку-то предлагала Снова заговорила бабушка «Какую путевку?» – удивилась Алиса «Так в Лондон же!» – вскрикнула бабушка и вздрогнула, испугавшись звука собственного голоса «Ее дочка выиграла путевку на Олимпиаде по английскому языку так там группа школьников со всей Москвы на экскурсию на пять дней летит и это значит, что экскурсия, гостиница питание оплачены а за визу и билеты, оказывается, еще доплатить надо а у тети Гали сейчас туговато с деньгами «Вот она мне и предлагала тебя отправить». «А я подумал, что там делать тебе в этом Лондоне-то? А там, оказывается, птички, фонтаны и лошади цокают». Баба Надя сидела с рассеянным видом и теребила фартук, стараясь понять, как разрешить ситуацию наилучшим способом. «Бабушка, так это же просто сон мне приснился», — с улыбкой сказала Алиса. «Может быть, там нет никаких птиц и фонтанов? Сейчас же зима». Сон с четверга на пятницу это не просто сон, грозным голосом сказала бабушка, подняв указательный палец. Это вещий сон, это знак свыше, и мы не имеем права его игнорировать. Теперь ты должна полететь в Лондон, хочешь ты этого или нет. Вот как. Понимаешь, теперь как нам повезло с бабушкой? смеясь, сказала Сурифая. Замечательная бабушка, ответила Фаняша, радостно кивая. «Но ведь у нас тоже нет денег на билеты», – тихо сказала Алиса. «Твоя правда. Придумаем что-нибудь. Будем искать деньги, раз такое дело», – подытожила бабушка и быстрыми шагами направилась к комоду. Отодвинула газету с сушеным шиповником и начала суетливо перебирать бумажки, разбросанные на верхней полке. «Где-то тут был телефон тети Гали, сейчас я его найду и позвоню ей», – приговаривала бабушка. «Главное, чтобы она путевку-то никому не отдала». «Где ж я его записал, этот номер, а?» Фаняша вопросительно посмотрела на Сурифаю. «Сейчас все будет», — сказала она и указала взглядом на кремовый до да блеска натертый телефон, который занимал почетное место в центре коридора напротив большого зеркала на круглой накрахмаленной салфетке, расшитой специально для него». Телефон издал короткий щелчок и начал пронзительно дребезжать. Баба Надя тут же бросила бумажки и побежала к нему. «Как это возможно?» – удивилась Фаняша. «Неужели это тетя Галя сама звонит?» «Нет, зачем же такие чудеса?» – махнула рукой Сурифа. «Это Люба. Она сейчас сообщит о том, что Вова получил премию, и они готовы вернуть долг за гараж». Фаняша сдерживала себя, чтобы не закричать от восторга. Ей хотелось послушать разговор. «Алло, алло, слушаю!» – закричала баба Надя, схватив трубку. «А, Люба, ты! Здравствуй, дорогая! Как вы? Ага, ага! Сегодня вечером. А почему же нет? Конечно, приходите, мы дома, ага. Алиска со школы придет и дома будем. А я тогда пирожков настряпаю, раз вы всей семьей к нам «С картошки, из с капустой, ага. Хорошо, хорошо. О чем мне сложно? Мне не сложно, мне в удовольствие. Ой, Люба, погоди, алло, алло. Я что еще спросить хотел? Ты, Галин, телефон знаешь? Ну, той, что в универсаме у нас работает. Не знаешь? Ну, ладно, я тогда сейчас сама сбегаю. Может быть, она сегодня как раз на кассе. Ага. Да надо ее найти срочно. Хочу свою Алиску в Лондон отправить». «Да, она еще нигде не была у меня, а тут как раз у нее же день рождения скоро, подарок такой будет, ага, в общем, все складывается, ну да, ну да, ага, давай, до свидания, вечером расскажу». Баба Надя положила трубку и зашаркала обратно на кухню. «Сегодня к нам гости придут», — сказала она. «Вова, Люба и Ванечка». «Я уже поняла», — ответила Алиса, дожевывая бутерброд и запивая его черным чаем. «Как раз попросим дядю Вову починить нам радиоприемник. Хоть новости будем слушать и музыку по утрам. Ты поешь пока. А я побегу в универсам. Надо продуктов к вечеру подкупить и заодно тетю Галю поищу», сказала Баб Надя, сняла передник и поспешила в комнату. «Надо же», качая головой, сказала Сурифая, «И как-то я не догадалась, что моя Люба не станет о деньгах по телефону говорить». Это неслыханная оплошность с моей стороны. Я же всегда на несколько шагов вперед читала ее слова и поступки. Ну, что вы, воскликнула Фаняша. Какая уже разница по телефону или вечером при встрече? Это все и так похоже на чудо. Здесь нечему удивляться, моя хорошая. Невелико чудо, спокойно сказала Сурифая, это обычная организация событий. У меня это заняло не больше двух часов. «Как это делать? Научите меня, пожалуйста», – спросила Фаняша. «С удовольствием научу. Расскажу в теории». «Благодарю вас», – обрадовалась Фаняша. «Сначала нужно четко и грамотно сформулировать цель и мотивацию. И это уже половина успеха». «Что значит «грамотно», – уточнила Фаняша. «Ну, это значит, избегая отрицаний и слова «не». «Там несколько тонкостей, пропустим их сейчас. Я тебе книгу посоветую по постановке целей. Прочтешь, если захочешь». «Хорошо», — согласилась Фаняша. «А вторая половина успеха от тебя совсем не зависит. Если твоя цель совпадает с общим планом жизни человека, то все остальное решается проще простого. Вот как сейчас». Тебе лишь нужно составить список возможных, маловозможных и невозможных событий, которые могут быть необходимы для осуществления этой цели. Я люблю записывать их на небольших листочках, а потом составлять из них схему, график, план, как угодно это называй. Я раскладываю эти листочки, пока не выстроится определенная последовательность событий, причинно-следственных связей и хоть какая-то логика – Ну, ты же понимаешь, мир людей существует по определенным законам, и их нужно соблюдать. Люди бывают пугливыми. Чем больше счастливых совпадений в их жизни, тем больше они начинают всего бояться и думать, что или они не в себе, или мир сошел с ума. Так что здесь важно быть поаккуратней, особенно с теми событиями, которые относятся к разряду невозможных. Ну, вот и все. заключила Сурифая. Как видишь, очень просто. А как все это организовать? недоумевала Фаняша. Как заставить события случаться? Уточни, пожалуйста, что именно тебя удивляет? С улыбкой попросила Сурифая. Ничего и никого заставлять не нужно. Разреши напомнить, если твоя цель совпадает с планом жизни человека. то достаточно составить список событий, и они сложатся сами собой. Ты можешь даже не включаться полностью и не выстраивать их последовательность. Делать схемы и графики – это одно из любимых моих занятий. Так сказать, для ускорения процесса, подмигнув, сказала Сурифая: «Не могу поверить, что все так просто!» — сказала Фаняша и посмотрела в окно на кружащиеся снежинки, каждая из которых танцевала свой собственный неповторимый танец. «Да, как видишь, проще простого», — сказала Сурифая. «А кто выбирает, какие события из списка случатся, а какие нет?» — поинтересовала Фаняша. «Мы стараемся не думать об этом», – пожав плечами, сказала Сурифа. «Ведь главное, чтобы мы пришли к поставленной цели. Нам же нужно, чтобы Алиса попала в Лондон». Фаняша кивнула. «Так она туда попадет», – сказала Сурифа. «А уж как это случится, неважно. Я написала список из 362 вариантов». «Ого!» – воскликнула Фаняша. «Да, представь себе, сколько у этой простой цели вариантов исполнения». И судя по тому, что сейчас все идет как по маслу, у нас получится Хоть бы, хоть бы, зажмурившись, сказала Фаняша и сжала кулачки Кстати, некоторые события, которые я описала, совсем не обязательны Но для усиления почему бы их не использовать Загадочно сказала Сурифа и взглядом указала на окно Фаняша послушно вытянулась и посмотрела на улицу «Плюшка!» – завизжала она, и взъерошенная рыжая кошка подняла голову и посмотрела вверх, словно услышала голос Фаняши. «Что ты там делаешь? Где то была, моя золотая? Иди домой, заходи в подъезд! Холодно же!» – кричала Фаняша, зазывая руками. Кошка сделала вид, что сама приняла это решение и, важно, направилась в сторону подъезда. «Я эту самовлюбленную особу еще ночью нашла в подвале кафе на железнодорожном вокзале», прокомментировала Сурифая. «Звала ее домой, но она, представь себе, сделала вид, что совершенно меня не замечает. А тебя-то слушается». «Алиска! Алиска! Беги скорее сюда!» закричала баба Надя из коридора. «Ты только посмотри, кто к нам вернулся!» «Плюшка!» прошептала Алиса, сорвалась со стула и бросилась к двери навстречу пушистой любимице. «Как хорошо, что ты вернулась! Плюшечка моя золотая, где же ты так долго пропадала? Кто тебя кормил? Где же ты спала? Там же было холодно!» – залепетала Алиса, прижимая к себе промокшую и взъерошенную кошку. Фаняша ощутила невероятную радость от того, что увидела в Алисе столько нежности и сочувствия по отношению к беззащитному животному. Наверное, это была та самая нежность и ласка, которую она недополучала от мамы. Фаняше тоже захотелось обнять Алису, прижать ее покрепче к себе и согреть всем своим ангельским существом. Ей хотелось, чтобы Алиса почувствовала ее энергию, ее тепло и любовь, Скорей бы это стало возможным Мне так нужна плотность Подумала Фаняша И с нежностью посмотрела на Алису Вот видишь, Алиска Сказала баба Надя Это не случайно, что плюшка к нам вернулась Именно сегодня Это тоже знак хороший Значит, все мы с тобой правильно делаем Ну, побежала я в универсам, Надо срочно тетю Галю найти И попросить никому не отдавать путевку Пока мы деньги найдем «Отлично с кошкой получилось! Вовремя!» – довольным голосом сказала Сурифая. «Да!» – глубоко вздохнув, ответила Фаняша. «Мне пора лететь. Хочу еще для Любы кое-что устроить!» – сказала Сурифая. «Может быть, давай я тебя домой провожу? Ты начнешь отчет писать, а завтра снова сюда вернемся!» «А тут без нас справятся?» – взволнованно спросила Фаняша. «Да, это решено! Главное, что все уже закрутилось в нужном направлении!» Это как поезд, мы его на рельсы поставили, и теперь у него одна дорога. В Лондон, смеясь, ответила Сурифаев. Хорошо, согласилась Фаняша. Летим, только сначала в Нимбариум, чтобы я на этот раз сама свой Нимб сдала. Безусловно, теперь только через Нимбариум, сказала Сурифаев, вспоминая суровый взгляд Хорды и Тюдизовны. Счастливое время у тебя сейчас, задумчиво добавила она. «Пока нимбы в нимбариуме хранятся, можешь спокойно другими делами заниматься и ни о чем не беспокоиться. Если что не так, сразу вызовут, а потом уже придется за все самой отвечать». «Страшно подумать», – прошептала Фаняша и закрыла глаза, готовясь к полету. «Ты справишься, я в этом уверена», – сказала Сурифа, взяла девочку за руку, глубоко вдохнула всем телом, и раскрутила нимб над головой.